Глава шестая. На первое нам подали горячую, чуть ли не кипящую уху. Дальше я терзал посыпанный горькой травкой большой кровавый кус мяса. А брат Кадфаэль старательно ковырялся в тарелке с овощами, где я заметил и несколько картофелин. Похоже, Колумб уже побывал на континенте, где растут... Незнаемые в Европе картофель, помидоры, кукуруза и прочие заморские диковинки. Брат Катфаэль ест привычно, не удивляется, хотя раньше я, признаться, картофеля не встречал. Возможно, сказывается близость юга. В огромном помещении внезапно стало тихо. Я быстро поднял голову. По ступенькам в зал спускается крупный, очень богато, но без пышности одетый мужчина. «Еще двое остались у дверей, а он направился к нам». «Выглядит, наверняка им и есть, знатным и могущественным лордом». «Позолоченная кераса празднично блестит под красным бархатным камзолом». «Меч с богато украшенной рукоятью и в расшитых золотом ножнах висит на роскошной перевязи». «Она тоже украшена золотыми нитями и серебряным шитьем». «Брюки из тонко выделанной кожи, сапоги с золотыми шпорами, как же, рыцарь!» Но мое внимание приковало лицо, крупное, с квадратной нижней челюстью, суровые складки у губ, гневный излом бровей, холодные и слегка прищуренные глаза. «Крупный зверь», — определил я. «И матерый, что значит, не набросится, как щенок». Остановившись перед нашим столом, ответил легкий поклон. «Могу я присоединиться?» Я выразительно посмотрел на пустые соседние столы. «Вообще-то в трактире мест достаточно, но если почему-то жаждете посидеть именно с нами...» Я сделал паузу, он ответил сдержанно. «Вы удивительно точны». «Тогда присаживайтесь», — сказал я. «Сегодня я тоже добрый, к дождю, наверное». Он еще раз поклонился, чуть-чуть. Сел, красивым жестом передвинув перевесь, чтобы длинные ножны не мешали за столом. Брат Кадфаэль уже ковырялся в рыбе, отодвинув перепелов и овощи. На пришельца поглядывал кротко, без боязни и смущения, ведь все люди — братья, если по Адаму. Это по матерям они разные. Одни от Евы, другие от Лилит. Я отставил чашу и смотрел на рыцаря с ожиданием. «Я «Е лорд Марквард», — назвался он, — «это мой замок, там на горе». «Это от вас?» — являлся один дурак, — поинтересовался я, который вряд ли умеет даже шнурки сам завязывать. Он скупо усмехнулся. «Зря не дооцениваете. Это очень сильный и жестокий человек. Просто он очень давно не встречал отпора. Вот и...» «Расслабился», — закончил я. «Что ж, зато это его спасло». «Не нужно так недооценивать», — повторил он. «Но я пришел, как видите, сам. Рассматривайте это и как извинение за грубость и недостаток тактов приглашения. Клотар-воин! Вот если бы я велел ему привести вас силой...» «Он остался бы здесь трупом», — прервал я очень любезно вместе со своими слугами. «Это не слуги», — ответил он автоматически. «Это, впрочем, неважно. У меня нет причины с вами ссориться, наоборот. Я хочу вам предложить работу». Я ответил высокомерно. «Вы меня ни с кем не путаете. Я рыцарь, а не ремесленник». «Извините», — сказал он поспешно. «Я просто неудачно выразился. В последнее время мало встречаю рыцарей» а все больше торговцев. Скажем так, как старший рыцарь я обращаюсь к младшему». Я прервал. «Простите, вы не мой сюзрен. Он поморщился, в глазах начали проскакивать злые огоньки. В голосе зазвучала металлическая нотка. «Я с здешних земель, этого достаточно. И я рассчитываю на какое-то уважение к моему возрасту» если вы в своей неразумной гордыне, простите, не понимаете, что со мной лучше бы разговаривать другим тоном. Я пожал плечами. «Во-первых, граф, вы не знаете мой ранг, а он, возможно, повыше вашего. Во-вторых, мне от вас ничего не надо, а вот вам от меня, не так ли? Или будете уверять, что просто мимо шли?» Рифленые желваки вздулись. У него с такой мощью, что кожа из коричневой стала белой. Катфаэль задержал дыхание, я ждал взрыва. Однако граф справился с приступом гнева, медленно перевел дыхание, а его крупные кулаки медленно разжались. Да, выдавил он очень нехотя, я в самом деле нуждаюсь в помощи сильного и отважного человека. Неделю назад еще такой нужды не было. Не будет и неделю спустя, когда вернутся мои люди из леса одинокого тролля. Но именно сейчас я богат и знатен. Сейчас половина моих людей в Ольстерлине, а другая в Тартле. Там небольшие затруднения с проникшими в те земли троллями. Я послал защитить крестьян и очистить от всяких тварей. «Те земли приносят мне большой доход, и я не хочу их терять», — Катфаэль сказал сочувствующе. «Рискованно оставаться без верных людей», — он отмахнулся. «Здесь мирный город. Кроме того, со мной пятеро надежных воинов. Этого достаточно, чтобы удержать замок в повиновении. А вот для нового срочного дела нужны люди. И не когда-то, а сейчас». Я вскинул руку, прерывая. «Сэр, со всей почтительностью, вы заметили, почтительностью, должен заранее отказаться от всего, что вы предложите. Я рыцарь, который едет на турнир в Каталаун, и ничего другого». Он усмехнулся, покачал головой. «Думаете, это по вам не видно? Многие рыцари едут в Каталаун». Но то, что вам хочу поручить, будет абсолютно не в тягость. А заплачу так, как вы никогда не получали». Я смолчал, когда он выразительно посмотрел на мои вытертые брюки, плотную рубашку со следами кольчуги. Даже сапоги у меня простые, без золотых рыцарских шпор. Вообще без шпор, как будто и не рыцари. «Сто золотых!» — сказал он веско и взглянул мне в лицо. «Вы получите сто золотых монет!» «Ого!» — сказал я. «За что же? За убийство дракона, наверное, заплатили бы меньше!» Он поджал губы. Не понравилось, что я не упал в обморок, услышав такую сумму. Не бухнулся на колени и не начал целовать ему руки. «Дело в том, — ответил он нехотя, — что я давно собираюсь отправить свою дочь Женевьеву ко двору короля». Ей пора учиться придворным манерам. Да и вообще, молодой красивой девушке не место в городе, куда вот-вот подойдут войска императора Вильгельма Блистательного или войска короля Конрада». Я покачал головой. «С чего вдруг?» «Ходят слухи». «Вы прекрасно понимаете, что это слухи», — отпарировал я. «Эти земли и так в союзе с императором и с королем Конрадом». «Все равно». А «Здесь может оказаться много ратного люда, возразил он. «Пусть даже наши войска, а это не то общество». «Сожалею, ничто не может свернуть нас с пути». «Вам и не надо сворачивать», — сказал он убеждающе. «Вам все равно проезжать через земли герцога Нурминга. Просто доставите ее к его двору, вот и все. А он уже сам введет ее в окружение короля». Он же и наградит вас, это достойный человек». «С чего вдруг?» — поинтересовался я. Он улыбнулся. «Он не только мой старый друг, но и многим мне обязан. Кроме того, при его дворе немало моей родни. Они тоже станут вашими друзьями. А при той задиристости и неуступчивости, что из вас торчат, как железные стержни, вам не помешают добрые друзья и покровители». Я покачал головой. Он прочел ответ в моих глазах и добавил с нетерпением. Я заплачу вам сто золотых монет. В здешних краях никто не видел таких денег. Но это покажет вам, как я ценю свою дочь. Кроме того, хоть у вас сэр Ричард и достойный конь, я почти догадываюсь о его происхождении. Это не простой конь. Но в долгом пути нужен «Хоть один в заводные. Я дам вам двух, что смогут пронести вас по озеру с такой скоростью, что едва-едва намочат копыта. По болоту проскачут так, что разве что колыхнется ряско». Он видел, что при словах насчет ста золотых монет я не повел и глазом, а вот упоминание о конях заставило меня поколебаться. Я покосился на брата Катфаэля. Не все же время ему вытирать нос, а мою широкую спину. Брат Кадфаэль смиренно жевал травку, какие-то клубни, похожие на кумкват. Только красные. Не вслушивался. Все о высоком, все о высоком. Решать мне. Я пробормотал с досадой. Почему это деньги и красивых женщин постоянно перевозят с места на место? Во всем этом, дорогой сэр, одна неувязочка. «У меня почему-то странное ощущение, что дело вовсе не в том, что вам срочно восхотелось отправить дочь к королевскому двору. Не хотите сказать правду?» «Ладно, дело ваше, так вот мой ответ, и отказываюсь. И все разговоры на эту тему бесполезны. Не смею больше вас задерживать, сэр». Это было оскорбительно, будто отпускаю слугу. «Он это знал!» «А еще видел, что я делаю это нарочно. Лицо налилось нездоровой багровостью. На висках вздулись толстые синие вены, потемнели, как сытые пиявки. Кадфаэль снова перестал дышать, а я внимательно следил за каждым движением графа. Те двое у дверей смотрят в нашу сторону, но ни один пока не сдвинулся с места». «Вы», — сказал граф сдавленным голосом, — «забываетесь». Но я, чтобы показать свою добрую волю, объясню все до конца. Дело в том, что моя дочь из подростка превратилась в молодую и очень красивую девушку. На нее стали обращать внимание многие мужчины. Но, к несчастью, обратил внимание и разбойник Грубер. Катфаэль вздрогнул, глаза стали испуганные, как у птицы в гнезде. Грубер — повторил я. — Грубер. Это который барон, он же властелин Дикого Поля, а также Эрл Наттерлига и Гун Лара, владетель Дикси и Серых Сосин. Марквард скривил губы в нехорошей усмешке. — У вас прекрасная память, сэр Ричард, прекрасная. Я вижу вашу издевку в адрес этого разбойника, но, к сожалению, преувеличения здесь не так уж и много. Он разбойник, но его сила стремительно растет. Он объявил себя бароном, и по той мощи, которой владеет, он уже и есть барон Дикого Поля. Уже захватил большие земли, обложил налогом, мог бы выстроить замок, но, боюсь, мечтает захватить готовый. Потому я спешу отправить дочь подальше. Грубер слишком занят укреплением своей мощи здесь, чтобы броситься разыскивать мою дочь». Я покачал головой. «Нет, я не гожусь в охраннике молодой девушки. К тому же не настолько силен, как это могло показаться. Знаете, как петух, что топорщит перья и раздувает грудь, так и я просто пугал этих дураков. Но если бы решились попереть, пришлось бы убегать. Если, конечно, сумел бы». Он усмехнулся. Глаза изучающе пробежали холодным взглядом по моему лицу. Я так и подумал. Но вы держались хорошо. Кто же знал, что это блеф? Да и сейчас. Об этом будем знать только я и вы. Я потому и предложил, что это вам по дороге. Никуда не нужно сворачивать. Все равно на свой турнир проедете через земли герцога Нурминга. Не нравится мне это, сказал я. Но он уже заметил трещинку в моей обороне. Усилил натиск. «Я дам вам с собой троих своих лучших людей. Грубер не будет знать про отъезд, а потом станет поздно. Я же говорю, он прикован к этим землям. У него здесь слишком много вложено. А вам, доземель герцога, всего-то ехать трое суток». Я нахмурился. Что-то не нравится, когда стараются нагрузить чем-то. Это инстинкт, хороший инстинкт выживания». Я сказал с подозрением, «Сэр, но сколько ехать до замка этого Нурминга? Если не доберемся за день, а я полагаю, что не доберемся, то где будет спать ваша дочь, если не встретим города с хорошей гостиницей?» Он покачал головой. «Доблестный сэр, у меня два сына и только одна дочь. Она всегда играла с ними в их мальчишечьи игры» также точно научилась ездить верхом, может спать у костра. Она не доставит вам хлопот. Я еще и потому хочу ее поскорее к герцогу Нурмингу, чтобы она там избавилась от мальчишечьих привычек и научилась вести себя, как подобает знатной даме». Его лицо подобрело, губы тронула легкая улыбка. Я спросил с недоверием, «Вы хотите, чтобы она ехала верхом?» «Нет, конечно», — ответил он быстро. «Это еще допустимо для девчонки, но недопустимо для леди. Я даю хорошую крытую повозку, где моя Женевьева будет спрятана от посторонних взоров. Но коней велю впрячь таких, что никому не покажутся медленными. А теперь, если мы договорились, я просил бы почтить нас посещением. Я уже отдал приказ, чтобы все подготовили. Я имею в виду и самую лучшую повозку, самых лучших коней и, конечно же, сто золотых монет. Я ощутил раздражение. Слишком он уверен, что стоит потрясти перед моим носом горстью золота, и я сразу соглашусь. Но сказал только, — Ладно, но только если у вас в самом деле все готово, если это мне по дороге. Я хотел навестить графа в его замке один, быстро взять эту самую Женевьеву и уехать. Но брат Кадфаэль попросился со мной. А я подумал, что у графа наверняка найдется и хороший мул, ведь монахам запрещено садиться на коней, как и брать в руки колюще-режущее оружие, из-за чего они, если и вооружались, то лишь дубинками. Пес не монах. Его я решил взять сразу, как только увидел что графу он не нравится. Мы въехали в замок. Слуги увели коней, а мы вчетвером, включая пса, поднялись в графские покои. Марквард велел принести вина и отказался, но слуги все равно быстро собрали на стол все великолепие из посуды, что скопилось у графа. Серебряные и золотые тарелки, золотые чаши с драгоценными камнями, Высокие кубки с вделанными в края россыпями рубинов Всякие золотые статуэтки, которые нельзя приспособить ни под солонки или перечницы, ни под светильники А созданные только для пыли в глаза пускания Граф хлопнул в ладоши снова Через некоторое время в дверях в полумраке появилась стройная, почти худая женщина Я почему-то решил, что она испанка Медленно и грациозно прошла по залу по прямой, но мне казалось, что ее тело струится, как бегущая по камешкам темная ночная вода. Села в кресло, явно предназначенное для нее. Взгляд темных, миндалевидных глаз диковат, словно она из тех времен, когда по земле ходили боги. Смотрит вроде бы прямо, но что видит из-под этих настолько длинных ресниц, что на них может сесть воробей? Чёрные, как смоль, волосы падают на спину ровным водопадом. Лишь где-то на уровне лопаток сколоты продолговатой серебряной заколкой. Полные губы кажутся тёмными. Оттого ярче сверкнули зубы, когда не то улыбнулась, не то что-то сказала молчаливому слуге, вставшему за спинкой кресла. От розовых мочек к плечам опускаются простые серебряные серьги, на что я сразу обратил внимание. «Люди такого ранга могут носить бриллианты, оправленные в золото. Если же серебро, то непростое серебро». Я следил, как она беседует со слугой. Тот слушает со всей почтительностью. Я слов не слышал, только смотрел, как двигаются ее почти сливовые губы, поблескивают зубы, только глаза не меняют выражение, как и лицо, спокойно равнодушное». Потом она откинулась на спинку кресла, легко забросила ногу на ногу, несвойственный здешним женщинам жест, прикрыла глаза, отчего тень от ресниц укрыла пол лица. «Моя дочь!» — произнес, наконец, граф. Он наблюдал за моим лицом, чуть улыбнулся. «Женевьева Лира Ред, если полностью, а так Женевьева. Друзья зовут ее Женя, но таких мало». Я вижу, вы от нее не в восторге. Однако мужчины не могут отвести от нее глаз. Так что пора ее в приличное общество». Я повернулся, встретил его прищуренный взгляд. «Вы нас видите впервые. Не рискованно ли доверять драгоценную дочь незнакомым людям? Уж не говорю про сто золотых монет и двух прекрасных коней. Да, кстати, понадобится еще и мул для моего спутника». «Мул?» — я кивнул в сторону молчаливого Кадфаэля. Монах вообще старается выглядеть тенью. «Моему спутнику духовный сан не велит ездить на коне». Он развел руками. «Мул будет?» «А золото?» «Что золото?» «Дело наживное. Золото лишь показывает, что я достаточно могущественный человек. Коня?» «Да, Кони? — ценность». Но наш край — лучшее на земле место, где лучшие на свете кони. И от этих жеребцов, что предлагаю вам, уже подрастают молодые жеребята. И вот только дочь — настоящее сокровище. Вы правы. Однако я прожил долгую жизнь, намного дольше, чем вы можете представить, и научился отличать людей, которым можно верить. Я поклонился, еще до конца не убежденный, Залез на себя, что взваливаю на себя обузу в виде женщины. «Ладно, повозка во дворе уже запряжена», — сказал он быстро. «Все это не стоит вашего внимания. Вам нужно будет только ехать поблизости. И проследить, чтобы коляска въехала в ворота замка герцога. Можете даже не заезжать сами. Я же сказал, это моя родня». Я покосился на Катфаэля. На этот раз на его лице отчаянная мольба, чтобы согласился, ведь христианин должен помогать другому христианину, тем более, когда в уплату идут чудесные кони. Все знают, что во всем королевстве нет лучше коней, чем у Маркварда. Я сдвинул плечами. Не уверен, что поступаю верно, но. согласен. Мы беремся доставить вашу дочь. Он повернулся к двери крикнул зычно. «Хриндра! Хриндра!» В комнату вошла грузная темноволосая женщина с крупным суровым лицом. По-своему красивая, если кому нравятся решительные и полные достоинства бульдоги. Смуглое лицо кажется белым в сравнении с истине черными бровями в разлет. Темным пушком над губой, огромные как дыни груди выпирают из-под темной кофты, Черная юбка скрывает ноги до самого пола. Она сразу смерила меня подозрительным взглядом. Губы сомкнулись в тонкую линию. Я ощутил раздражение, но смолчал. «Хриндра позаботится о моей дочери», — пояснил граф. Катфаэль по-христиански поклонился, а я спросил. «Это как же?» «Неприлично отправлять молодую девушку одну», — пояснил граф. «Тем более в компании одних мужчин». «Она ездит верхом?» — поинтересовался я. «Повозка достаточно просторная», — объяснил граф. «Четверка коней с легкостью потащит хоть скалу». Я покачал головой. «Нет, вы сказали, что ваша дочь прекрасно держится и в седле. Если тащиться только с повозкой, то придется выбирать всегда объездные пути, хорошие дороги, а вдруг случится такое, что повозку придется оставить». Он покровительственно усмехнулся. «Вы человек предусмотрительный и осторожный. Это хорошо. Но я плачу из за неудобства». Катфаэль посмотрел на меня удивленно и вместе с тем умоляюще. Похоже, я в его глазах веду себя совсем не по паладинье. «Я сказал холодновато. Вы попросили оказать вам услугу. Я по мере сил готов был оказать. Извините». Я недооценил ее размеры. Извините, вынужден отказаться. Не дожидаясь ответа, я коротко поклонился, кивнул Катфаэлю, чтобы не отставал, а то здесь и куры загребут. Пошел к двери. Катфаэль догнал на пороге, сказал жарким шепотом, «Брат Паладин, вы держитесь странно. Я уже не говорю про сто золотых монет, которые можно пожертвовать церкви. Кстати, можно было бы выжить еще десять, а то и двадцать. Но вы отказали в помощи юной девственницы. Я отмахнулся. Девственницы? Ну да. Ты это заметил, скромняга? Я думал, что вы тоже рассмотрели ее серьги. Отказать в помощи женщине? Я от вас не ожидал. Женщина и не пикнула, напомнил я. Может быть, ей вовсе не хочется уезжать. Может быть, у нее тут... Куча любовников, с которыми развлекается, не теряя девственности. Да-да, и так бывает. Грамотный ты наш. Все, что мы слышали, это доводы ее отца, который мне как раз и не понравился. А про себя подумал, что и сама дочка графа не понравилась. Мне больше по вкусу голубоглазые блондинки с пышным бюстом и полными губами. А эти испанки того и гляди зарежут, как Кармен, бедного Тариадора Хозе. Я еду на турнир. — объяснил я. — Там получу больше. А если будем сопровождать двух баб в повозке, что тащатся, как черепаха, то не успеем их закрыть закрытию. Мы спустились по лестнице, а когда шли через широкий двор, сверху появился, свесившись через перила, граф. Я сделал вид, что не слышу его настырный голос, увещевающий, уговаривающий, взывающий и призывающий договориться, но... Я сказал себе, что это деловые люди договариваются, а я рыцарь, более того, паладин. Рыцарей хоть понять можно, за бабса дерутся, а тут вовсе за абстрактные идеалы вроде чести, совести, благородства, верности».